Глава 12. Десятка. Боссы 7, 8 и 9 уровней, несмотря на тайные опасения братьев, не доставили никаких проблем. Конечно, они были все так же сильны и опасны, но защитная стойка позволяла сдержать их пламя, а руна Аек уничтожала их самих с одной активацией. Но стоило огромному боссу уже 10 уровня поднять голову, как Денис сразу понял, что наконец-то встретил достойного противника. «Грау!» — дракон заревел, а потом, тяжело взмахнув крыльями, взмыл под купол пещеры, переходя на атаки с воздуха. «Братан, и как нам теперь его достать?» — возмущенно закричал Илюха. В тот же миг летающий ящер повернул зубастую морду на голос и тремя меткими плевками постарался достать Илюху. К счастью, несмотря на внешнюю безалаберность, парень был готов. Месяцы сражений даже с простым боссом первого уровня приучили его к тому, что иногда тот может оставить молчуна и броситься на него самого. Младший привычно использовал прыжок назад, чтобы вовремя уйти с траектории атаки, и ни один из огненных зарядов не задел его. «Чёртова ящерица!» Илюха погрозил кулаком летающему боссу и посмотрел на старшего брата, ища его поддержки. Но Денис был занят другим. Всё его внимание было обращено на результат атаки босса десятого уровня потому что запущенные им огненные плевки не погасли. Два из них, скрытые и заподнятые пылью, еще горели, а дракон уже готовился к новым ударам. Может ли быть так, что босс на десятом уровне тоже умеет использовать руны? Денис на мгновение задался этим вопросом, а потом резко бросился вперед. Если он прав, и следующие три плевка завершат рисунок, то вряд ли им с братом удастся пережить запитанную огнем атаку. Денис в отчаянном прыжке достал первую горящую точку, и наполненные антимагией когти развеяли ее. «Вовремя», — понял парень, глядя, как следующие три плевка, вроде бы случайно прошедшие мимо Илюхи, завершают так хорошо знакомый ему рисунок руны Сяфр. «Это... это...» Илюха тоже понял, что произошло, и запрыгал на месте, открыв рот и указывая на погасшие точки вытянутым пальцем. «Да, это руна». Денис на мгновение замер, продумывая план на дальнейший бой. Несмотря на устроенный драконом сюрприз, парень все равно чувствовал, что сам он сильнее монстра и должен побеждать, пусть и столкнувшись с некоторыми трудностями. Наконец, план сложился, и Денис вновь заговорил. «Дальше двигаемся только с учетом рисунка этой руны. Всегда выстраивай свой маршрут так, чтобы дракон, ударив по тебе, сбился с последовательности. А если он все-таки сможет довести дело до конца, то не вздумай стоять так, чтобы руна оказалась между вами». «Тогда, возможно, у нас еще будет шанс пережить даже такую атаку». «Я справлюсь», — сосредоточенно кивнул Илюха. «Но, братан, а как мы будем побеждать?» «Так же, как и всегда», — улыбнулся Денис. «Будем бить эту тварь, пока она не сдохнет». «Жаль, что с земли это сделать не получится», — добавил он уже про себя. Без стихии огня Сефр бьет на слишком короткое расстояние, а Ек и вовсе надо набивать прямо на теле врага. В общем, придется немного побегать. И тут дракон, наворачивающий круги под потолком зала, оказался максимально близко к стене, возле которой стояли братья, и Денис сорвался с места. Сейчас он собирался использовать неспособности своих когтей, Никакие какие-то руны или хитрые приемы, нет. На этот раз парень хотел пустить в ход свое тело. Благодаря стопроцентной совместимости он мог активировать умения аватара, дающие ему силы, равные силам его духа. И пусть кот, вернее скрывающийся в его теле дух оружия, был всего в два раза сильнее обычного человека, даже с этим можно было добиться многого. Это только звучит не впечатляюще, особенно по сравнению с десятикратным усилением высших и легендарных духов. Но на практике даже двойное увеличение крепости мышц и костей помогало выдать гораздо большее ускорение, чем обычный человек мог себе даже представить. Денис успел прочувствовать это на все сто, сражаясь за свою жизнь в астрале. Теперь он не просто знал, что его тело сильнее, чем у других, как раньше. Теперь он умел эту силу использовать, не думая, возможно ли вообще приемы, которые он использует или нет. И, как оказалось, умение избавиться от барьеров в собственном разуме может быть чуть ли не важнее, чем сила сама по себе. Разогнавшись, парень пробежал около 4 метров почти по вертикальной стене, а потом, резко оттолкнувшись от заранее примеченного выступа, прыгнул вверх еще примерно настолько же, влетев прямо на спину, не успевшего среагировать на его маневр дракона. Хотел спрятаться, не на тех напал. Денис не стал тратить время зря и с первым же ударом закрепил начало руны АЕК прямо на затылке яростно взревевшего босса. Вот только тот, как и Денис, знал об опасности рун и не собирался давать и шанса довести рисунок до конца. Дракон мотнул головой, уводя ее в сторону и прерывая рисунок, и его соперник оказался перед неприятным выбором. Либо отцепиться от спины и попробовать без страховки добежать до уже намеченной цели. Нет, Денис трезво оценил свои шансы. «Он меня просто сбросит, и придется начинать все сначала. Либо попробовать выбрать другую цель. Спина?» Парень прикинул, что будет, если он начнет рисовать новую руну прямо тут, где он сейчас стоит, прикладывая все свои свежеобретенные силы, чтобы удержать равновесие. С одной стороны идеальное место, почти в слепой зоне дракона, а с другой — Что-то ящер уж совсем не торопится избавляться от всадника. А ведь ящер мог бы рухнуть на землю и, прокатившись по ней, сбросить его, а то и раздавить. Но пока он не спешил с крайними мерами, и это настораживало. Нет, спина не подойдет. Слишком мощная броня. Денис, пригнувшись, чтобы уйти от атаки хвостом, попробовал оценить толщину чешуек, и был вынужден признать, что без стихийного наполнения его руна с такими точно не справится. Во время сражений с теми же кладбищенскими великанами, даже с наполнением стихии, он не мог ничего поделать с их руками или грудью. А вот если парень нацеливал руну на более слабый живот, то тогда все работало как надо. Руна запускала поток пламени прямо внутрь тела, и то сгорало без каких-либо проблем. «Значит, и здесь мне тоже нужно слабое место». Денис увернулся от еще одной атаки хвостом и сконцентрировался на единственной достойной цели. Он учел то, что дракон прежде всего прикрывал свою голову и начал новую серию атак, на этот раз сосредоточившись на левом крыле. Первый, второй и третий удары прошли без проблем. Четвертый же босс, воспользовавшись тем, что его враг был вынужден начать двигаться, попробовал заблокировать своим дыханием. Он повернул голову и дыхнул в сторону показавшегося на краю его спины Дениса. Но парень смог сбить волну пламени антимагии. Было почти не страшно. А вот с пятой точкой пробития пространства, чтобы завершить атаку, надо было рисковать. Дотянуться до нужного места, находясь в безопасности, никак не получалось, и Денис решился. «Кавабанга!» Он резко рванул вперед, а потом, прямо в прыжке, нанес завершающий пятый удар, необходимый для формирования руны «Сефр». Потом ему только и оставалось, чтобы прямо в полете развернуться спиной вперед и активировать руну. Тут же рванул поток режущего ветра, еще больше ускоряя падение Дениса. Парень с размаху врезался в пол пещеры, но все-таки добился своего. И пусть ему в полете не хватило времени, чтобы как следует повредить ветром крыло дракона, удержаться в воздухе огромный ящер все же не смог. И теперь, яростно ревя и маша здоровым крылом, опускался на землю. «Хорошо, что я не стал использовать более сложную руну». Продолжая лежать, Денис смотрел прямо в глаза, сделавшему косой разворот и теперь снижающемуся прямо на него боссу десятого уровня. Ее бы я точно не успел довести до конца. А так врага мы спустили, и осталось лишь добить его. Вот только бы спина еще так не болела». Постаравшись забыть о пронзающих тело спазмах, Денис закончил отдыхать и вскочил на ноги. С тех пор, как он получил своего духа оружие, его тело, впрочем, как и у всех остальных землян, изменившихся в тот день, стало заживлять раны и болячки гораздо быстрее, чем раньше. Так что сейчас надо просто немного потерпеть, а потом все обязательно пройдет, был уверен Денис. «Что дальше, братан?» Неожиданно парень почувствовал, как под левое плечо его подпер Илюха. Стоять сразу стало намного легче, и боль, наконец, начала откатываться. «Дальше нужно постараться избегать акробатических приемов», — Денис встал прямо. «Я могу попробовать позвать молчуна», — предложил младший брат. «Не надо», — старший покачал головой. «Не то, чтобы я против помощи, но именно здесь и сейчас мы можем одолеть врага сами. И черт побери, лично мне нужна эта победа!» Он уверенно двинулся вперед. Огненный дракон, босс 10 уровня, как раз приземлился прямо перед ним и тоже был готов продолжить сражение. Пламенный шторм столкнулся с наполненными антимагией кулаками». Человек и монстр пытались использовать пробитие пространства, чтобы подловить друг друга для активации руны. Но каждый из них, понимая, что делает противник, легко сбивал его усилия, раз за разом сводя все к обычному мордобою. Денис немного сменил тактику, используя идею, которая однажды пришла ему в голову во время тренировок в Астрале. Он начал рисовать уже знакомый дракону знак АЕК, вот только не на его теле, как положено, а прямо в воздухе. Босса, впрочем, ни капли не смутило, что в таком виде руна не должна была сработать. Даже не понимая, что именно задумал человек, он не собирался давать ему довести атаку до конца и на четвертой точке приготовился нанести удар именно в то место, где она должна была появиться. Денису было нужно либо отступать, либо подставляться под удар. Но в обоих случаях о новом пробое и завершении рисунка руны и речи быть не могло. Вот только у парня были немного другие планы, и он сделал шаг вбок. Если раньше они с драконом работали по факту в двухмерном пространстве, рисуя свои руны в плоскости прямо перед собой, то теперь Денис решил воспользоваться тем, что в мире есть как минимум три измерения. Парень специально какие-то точки расставлял поближе, какие-то подальше от себя. И сейчас, когда он посмотрел на них сбоку, перед ним снова оказался уже начатый рисунок руны Сефар. Руны, которая, в отличие от АЕК, прекрасно работала, даже когда ее создавали и не на теле врага. Более того, используя уже нарисованные точки, Денис мог продолжать свой рисунок совсем не там, где ожидал дракон. 4-5. Денис быстро добил еще две точки, и вихрь голой силы врезался в правую лапу босса. Увы, направить удар более точно, учитывая необходимость скрывать руну, не получилось, но и так вышло совсем неплохо. Хлещущая из руны энергия ободрала чешую и повредила мышцы. Босс теперь не мог пользоваться не только крылом, но еще и одной лапой. Его маневренность снизилась еще сильнее, чем раньше и новую атакующую руну Денис смог подготовить уже без былых сложностей. Дракон окончательно лишился способности двигаться, на какое-то время оказавшись привязанным к одному месту. Впрочем, было видно, что его раны затягиваются. Еще немного, и ящер смог бы заново подняться в воздух, а там и лапы вслед за крылом тоже пришли бы в норму но его враг с поверхности не собирался давать ему подобного шанса. Денис снова пробежал по стене и запрыгнул на спину дракона. И на этот раз он не собирался довольствоваться только крылом. Десять быстрых ударов, десять пробитий пространства для руны АЕК. Парень ставил их прямо на затылке, пытающегося сбросить его монстра. «Братан!» – заорал во весь голос Илюха – «Удар!» Денис не слышал брата, весь поглощенный схваткой. Теперь, зная, как работает эта руна без добавления стихии, он не толкал ладонью воздух, а сразу бил. Когти отразили свет драконьего пламени, то тут, то там еще горящего в разных углах пещеры. А потом, пробив размягчившуюся броню, разнесли голову огромного ящера на куски. Братан! Вот теперь Денис услышал крик Илюхи. «Зря ты его сам добил. Теперь он ведь снова живет, А до одиннадцатого уровня мы доводить пока не собирались». Парень тут же вздрогнул, осознав, какую ошибку он допустил, увлекшись боем. Но тут неожиданно с потолка пещеры палился свет, сигнализирующий о завершении сражения. «Боссы выше десятого уровня недоступны на первом этаже подземелья». «Какое простое сообщение, но как сразу стало легко», — выдохнул Денис. «Похоже, несмотря на то, что он немного увлекся, продолжение схватки можно не опасаться. Впрочем, долго расслабляться было некогда. Пусть само сражение подошло к концу...» Но вот разбор добычи, что они с братом заслужили за эту победу, только начинался. «Сто кристаллов! За один раз! Вот это да!» Илюха восторженно пропустил руку через гору, наполненных огнем духовных камней. И его эмоции были понятны. Сам младший брат набил за два полных месяца всего три сотни кристаллов. И вот, как оказалось, при желании... Того же самого результата можно было добиться буквально за несколько часов. Естественно, если рядом найдется кто-то вроде Дениса, способный повышать уровень боссов и доводить простых монстров, призванных поднатаскать впервые спустившихся в подземелье новичков в настоящие машины для убийства. А в рейтинг мы опять не попали. Денис изучил появившийся список лучших десяти прохождений боссов десятого уровня, и их с братом там опять не было. «Впрочем, все логично», — размышлял он про себя. «Если начальных боссов атакуют в основном новички, которых вполне реально обойти с моим набором способностей, то потом опытная пятерка, в которой нашлась хотя бы пара воинов с духами даже высшего, нелегендарного уровня, уже сможет выдать обычными атаками урон в десять раз превышающий мой максимум. А если они тоже будут использовать руны, да еще и со стихиями? В общем, тут, похоже, пока без шансов. По крайней мере, пока я сам не доведу духа и путь когтей хотя бы до пятого, а лучше сразу до десятого уровня». «Братан, смотри, тут еще что-то есть». Илюха, продолжавший разбирать духовные кристаллы, неожиданно обнаружил среди них кое-что необычное. Один из камней был заполнен серым туманом, и в нем точно не было ни капли огня. «Кажется, это дополнительная награда, что нам дали за победу над таким противником». Денис внимательно осмотрел кристалл в руке брата. И помнишь, я рассказывал про колонны, через которые мой кот связался с обезьяном. Так вот, этот камень очень похож по своей структуре на материал, из которого они были сделаны. Думаешь, начал Люха, да, думаю, с помощью этих штук мы каким-то образом сможем сами открывать дорогу в мир Астрала, продолжил за брата Денис. Хм, тоже логично, серьезно кивнул младший. Правда, моя версия была, что это кошачий корм. Ну, кот же на нем тогда сидел. А вдруг, если его этим камнем накормить, он станет сильнее? Ну, или разговаривать научится. А может, с него шерсть перестанет лезть? А то он вроде бы появлялся всего пару раз, потом вас еще два месяца не было, а я все равно постоянно находил его шерсть, просто повсюду, даже в трусах. Последнюю фразу Илюха добавил, немного понизив голос и хитро сверкнув глазами. Впрочем, дух Дениса все равно услышал каждое слово и не смог оставить сказанное без ответа. Он на мгновение сменил форму, превратившись в рыжего кота, быстро перепрыгнул на Илюху и ловко врезал лапой ему прямо по носу. Тот даже среагировать не успел а рыжая бестия уже вернулась обратно, сменив шерсть на отблеск стали. Ударил без когтей. Денис осмотрел брата, убедился, что с тем все в порядке, и беспокойство тут же сменилось с сожалением, что его кот пока может общаться разве что таким способом. Парень дорого бы заплатил за нормальную беседу с тем, то, как говорил обезьян, был создан еще одним из великих предков. Но хватит об этом. Денис снова посмотрел на брата. «Кажется, кого-то пожалели». «Кажется, кто-то не понимает шуток», — улыбнулся Илюха. Выпад кота его ни капли не обидел. Более того, про себя он даже радовался тому, что напарник брата стал проявлять больше эмоций. «Интересно, а какую форму примет мой пистолет?» Илюха задумался, что его ждет после первой трансформации, но пока мечтать об этом было все-таки рано. Сначала надо было добыть кристаллы всех стихий, получить новые уровни пистолета, и вот тогда... Кстати, насчет пути. Мы же убили босса. По идее, развитие должно было сдвинуться с мертвой точки». Вот только как бы узнать, насколько мы продвинулись? «Братан!» Илюха внимательно посмотрел на Дениса. «Секунду!» Все это время старший брат стоял над телом дракона и пытался активировать прием с поглощением энергии, которому научил его обезьян.